Глава 6. В первое лето пребывания в Бабкине я поступил в университет. Я попал как раз под новый университетский устав с его формой, карцером, педелями и прочими прелестями победоносцевского режима. Профессорам вменено было в обязанность во что бы то ни стало доказать студентам, что Россия — страна суи женерис, что его императорское величество есть единый правомерный источник всякой власти в государстве, что Конституция со всеми относящимися к ней учреждениями ведет к роковому распутью, на котором уже заблудился Запад, как некий пашихонец в трех соснах, что народоправство не соответствует самому духу и характеру русского народа и прочее, и прочее, что Конституция со всеми относящимися к ней учреждениями ведет к роковому распутью, на котором уже заблудился Запад, как некий пошехонец в трех соснах, что народоправство не соответствует самому духу и характеру русского народа и прочее, прочее. Такие выпады, как аплодисменты студентов профессору, считались верхом свободомыслия, и виновные на выдержку выхватывались из аудитории педелем и отсылались в карцер. Так и я, раб Божий, даже не быв вовсе на лекции профессора Ковалевского, которому без меня аплодировали, попал по недоразумению на другой день в карцер. Педель Павлов был самодержцем и неистовствовал. За время моего пребывания в университете были серьезные беспорядки, причем университет был на целые полгода закрыт, а Педель Павлов оказался вдруг околоточным надзирателем, стоящим на посту против университета. посетил университет царская семья. Причем я сам собственными глазами видел, как попечитель Московского учебного округа Петр Алексеевич Капнист так жадно целовал руку царя и так присасывался к ней слюнявыми губами, что царь с годливостью отвернул ее от него, но он все-таки продолжал ловить ее в воздухе и сладострастием целовать. Это посещение царем университета сделала потом карьеру для тогдашнего ректора Николая Павловича Боголепова, который получил назначение на пост министра народного просвещения после бездарного Делянова и был вскоре убит. Провожая меня однажды из Бабкина в университет, Владимир Петрович Бегичев достал из своей старой рухляди шпагу и преподнес ее мне. По новому университетскому уставу студенты должны были ходить при шпагах. «Трепещите, Миша, и проникнитесь благоговением», — обратился он ко мне с шуточной торжественностью. Эта шпага была в одной ложе с Александром Вторым, и при этом с юмором, на который был способен только он один, рассказал о следующем происшедшем с ним случае, когда он был директором московских театров. По пути в Крым Александр Второй заехал в Москву. О том, что он имел в виду посетить театр, министр двора мне ничего не сообщил. А раз это было так, то, значит, можно было оставаться уверенным, что царь вовсе не будет в театре. Я спокойно сидел у себя дома, выпивая с приятелями, и, признаться, наклюкался так, что в пору было пускаться в пляс или ехать к цыганам. Было уже 8 часов вечера. как вдруг влетает ко мне чиновник особых поручений и в волнении говорит, что царь неожиданно выразил желание посмотреть балет и что министр двора приказывает мне тоже быть в царской ложе. Что тут делать? Я еле держусь на ногах, а тут нужно отправляться немедленно в театр. Да еще, быть может, придется разговаривать с самим царем. Делать нечего, привожу себя в порядок, Надеваю мундир и вот эту самую шпагу и, благо, близко еду в театр. Царь уже в ложь. Его окружает свита. Министр двора представляет ему в антракте меня, а в глазах у меня все прыгает. Я ничего не могу понять и боюсь как бы не потерять баланс. А надо сказать, что Александр II говорил ужасно невнятно. Действие идет, я стою позади него, А он то и дело оборачивается назад в мою сторону и что-то говорит, как индюк, бла-бла-бла-бла. Ровно ничего не понимаю. Опять бла-бла-бла-бла. Никак не могу сообразить, спрашивает ли он меня о чем-нибудь, призывает ли или просто говорит. Я только почтительно наклоняю голову. Уже не помню, как я достоял до его отъезда из театра. В ту же ночь министр двора уведомил меня, что его величество остался очень доволен мной и спектаклем и выражает мне свое благоволение. Итак, юноша, примите от меня эту историческую шпагу и носите ее с честью, как Дон Кихот. Боясь, чтобы студенты не печатали прокламации, им запрещено было новым уставам издавать лекции. Профессора читали свои обычные курсы, совершенно не придерживаясь предложенных им победоносцевым программ. И не прошло и полугода, как сразу появились недоразумения. Делать репетиции в течение одной-двух недель сразу такой массе студентов, какая была в тот год на юридическом факультете, было невозможно. А производить семестровые экзамены значило бы вычеркнуть целый месяц полезного времени на совершенно ненужную энергию. Началась неразбериха. Мы, студенты, сами не понимали, что от нас требовалось и чего не требовалось. Зачеты производились формально, и когда, наконец, мы прошли весь университетский курс, проехав его как скрипучее телега по Рытвинам и ухабам, и получив от университета свидетельство, предстали в окончательном результате перед государственной комиссией, то получились самые плачевные результаты. На государственной комиссии от нас требовали тех знаний, какие были указаны в министерских программах и какие не были преподаны нам в университете. Таким образом, мы прошли как бы два курса. Один по лекциям наших профессоров и другой по учебникам посторонних лиц, подогнанным к министерским программам. В результате из 346 экзаменовавшихся получили диплом всего только 49 человек. Вероятно, не без цели председателем комиссии назначен был прокурор Московской судебной палаты Николай Валерьянович Муравьев, тот самый, который выступал обвинителем в процессе 1 марта. Но он с первых же дней стал на сторону экзаменовавшихся, и то и дело – тут же во время экзаменов при нас посылал министру Делянову телеграммы, прося у него то одной льготой, то другой. Министерство неожиданно пошло навстречу. На последних экзаменах уже не было ни председателя, ни членов комиссии, а экзаменовали сами профессора, каждый в одиночку, и уже по своей программе. На экзамене по церковному праву, предмету довольно трудному и обширному, Устав уже от месячных требований, мы обратились к профессору Павлову с просьбой, чтобы он экзаменовал нас не слишком строго. «Чего уж там строго?» — ответил нам старик. «Приказано вас всех пропустить. Так чего уж?» И он стал всем ставить удовлетворительно, с плеча и не экзаменуя вовсе. Когда я поступил в университет, брат Антон уже целый год был врачом.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 Большими деньгами он тогда не располагал, и главным угощением для гостей было заливное из судака, на которое была большая мастерица наша мать. В Москве, на углу Большой Никитской и Брюсовского переулка, как раз против консерватории, на первом этаже старого престарого дома помещались меблированные комнаты, которые носили кличку «Медвежьих номеров». Жила здесь самая беднота. все больше ученики консерватории и студенты. Они жили так сплоченно и дружно, что когда к кому-нибудь из них приходил гость, то его угощали все в складчину, был ли знаком он с остальными обитателями или нет. И в коридорный слуга им попался такой же, как и они сами, настоящий представитель богемы. На какие-нибудь сорок копеек, собранные со всех обитателей сразу, он закупать целый гастрономический магазин при этом он был каким то своеобразным заикой разговаривать с ним было забавно и тяжело ну так чего ж ты петр купил г г г селедочки и ахага га два ого го гого огурца и воду гого коочки полбутылку в этих номерах поселился наш брат художник николай и быстро сошелся со всеми тамошними обитателями. На первый же журфикс он притащил своих новых приятелей из медвежьих номеров. Это были Азанчевский, впоследствии известный композитор и капельмейстер, Тютюник, потом бас в большой опере, Семашко, впоследствии виолончелист в той же опере, пианист Долгов и милейший флейтист Иваненко. Таким образом, на вечерах у брата Антона на Екиманке сразу же определилась линия концертно-музыкальная. Прошли годы. Бурь-порыв мятежный развеял прежние мечты. Все, кто бывал на этих вечерах, оказались уже семейными людьми и устроили свою судьбу. Каждый нашел свою дорогу и исчез с горизонта. Один только флейтист Иваненко... Как привязался к нашей семье, так и остался при ней совсем, вплоть до самого переселения брата Антона в Ялту. Мне кажется, что в некоторых чертах и пехотов из Вишневого сада списан именно Сываненко. В марте 1888 года, когда мы жили уже не на Якиманке, а на Кудринской садовой, в нашей семье стал обсуждаться вопрос. Куда ехать на дачу? Весна была ранняя, и после тяжких трудов тянуло на подножный корм, к природе. Отправляться опять в Бабкино уже не хотелось, ибо брату Антону нужны были новые места и новые сюжеты. К тому же он стал подозрительно кашлять, и все чаще и чаще стал поговаривать о юге, о святых горах в Харьковской губернии и о дачах в карантине близ Таганрога. В это время на помощь явился Иваненко, сам украинец, уроженец города Сум Харьковской губернии. Он, узнав о стремлениях Антона Павловича, схватился обеими ладонями за щеки и, покачивая головой стал с увлечением расхваливать свою родину и советовать нам ехать на дачу именно туда. Он указал при этом на местных помещиков Лентваревых, живших около Сум на Луке». И Антон Павлович написал им туда письмо с запросом, и вскоре был получен от них благоприятный ответ. Таким образом вопрос о поездке на Украину был решен, хотя и не окончательно, так как брат Антон не решался еще сразу нанять дачу заглазно и ехать так далеко всей семьей без более точных сведений как о самой даче, так и о ее владельце Клинтваревых. В это время я был студентом третьего курса. Заработав перепиской лекций и печатанием детских рассказов 82 рубля, я решил прокатиться на юг, в Таганрог и в Крым, насколько хватит этих денег, и возвратиться оттуда прямо на север. Решение ехать на дачу на Украину я не одобрял, так как привык к Бабкину и нежно привязался к его обитателям. Когда я выезжал 17 апреля из Москвы, Брат Антон обратился ко мне с просьбой свернуть от Курска к Киеву и, доехав до Ворожбы, снова свернуть на Сумы, побывать у Лентваревых, осмотреть там дачу на Луке, сообразить, что и как, и обо всем подробно ему отписать. Эта поездка не входила в мои планы, тем не менее я туда поехал. После Щегольского-Бабкина Лука произвела на меня ужасно унылое впечатление. Усадьба была запущена. Посреди двора стояла, как казалось, никогда не пересыхавшая лужа, в которой с наслаждением валялись громаднейшие свиньи и плавали утки. Парк походил на дикий, нерасчищенный лес, да еще в нем находились могилы. Либеральные лентваревы увидели меня в студенческой форме и с первого же взгляда отнеслись ко мне как к ретрограду. Одним словом, мое первое знакомство с Лукой оказалось не в ее пользу. Так я и писал брату Антону с дороги, советуя ему не очень торопиться с переездом на лето в Сумы. Но пока я гостил в Таганроге да ездил в Крым, Антон Павлович все-таки снял дачу у Лентваревых на Луке и с первых же чисел мая переехал туда с матерью и сестрой. Возвратившись с юга на Луку, я застал у брата Антона поэта Алексея Николаевича Плещеева. Старик приехал к нему гостить из Петербурга, что при его уже совсем преклонных годах можно было назвать настоящим подвигом. Все обитатели Луки носились с ним как с чудотворной иконой. Семья Лентваревых состояла из предобрейшей старушки матери и пяти взрослых детей. Две дочери были уже врачами, третий — Бестужевка. Один сын был серьезным пианистом, другой — политическим изгнанником из университета. Все они были необыкновенно добрые люди, ласковые, отзывчивые и, я сказал бы, не совсем счастливые. Приезд к ним брата Антона, а с ним вместе и разных знаменитостей, вроде Плещеева, которому они привыкли поклоняться еще в дни своего студенчества в Петербурге, По-видимому, пришелся им по вкусу. Когда к ним приходил в большой дом Алексей Николаевич, они усаживали его на старинный дедовский диван, окружали со всех сторон и слушали с затаенным дыханием его рассказы. И действительно, было чего послушать. Этот старик, обладавший кристальной душой и простым чистым детским сердцем, до глубокой старости сохранил любовь к молодежи. и, воспламеняя ее, воспламенялся вместе с нею и сам. Глаза его загорались, лицо краснело, и руки поднимались вверх для жестов. Когда он декламировал свое известное стихотворение «Вперед, без страха и сомнения, на подвиг доблестный, друзья», то даже самый заядлый скептик и пессимист начинал проникаться верой что в небесах уже показалось заря святого искупления. Громадные впечатление на слушателей производил рассказ Плещеева о его прикосновенности к делу Петрушевского. В 1849 году он был схвачен, посажен в Петропавловскую крепость, судим и присужден к смертной казни через повешение. Уже его вывезли на позорной колеснице на Семеновский плац, Ввели на эшафот, надели на него саван, палач уже стал прилаживать к его шее петлю, когда руководивший казнью офицер вдруг шепнул ему «Вы помилованы!». И действительно, прискакавший курьер объявил, что Николай I в своей безграничной милости соизволил заменить ему смертную казнь ссылкой в Туркестан и разжалованием в рядовые. Целые восемь лет находился Плещеев в ссылке, сражался под Ак-мечетью и, наконец, получил амнистию от Александра II и вернулся на старое пепелище в Петербург. Несмотря на тяжкие пережитые страдания, Плещеев вечно был бодрым и молодым, всегда горд и высоко держал свое знамя и увлекал за собою молодежь. Всю свою жизнь он нуждался. Он писал стихи, Исполнял за редакторов их обязанности, тайком занимался переводами. Даже живя у нас на Луке, он писал стихи. Ему была отведена здесь отдельная комната, которую барышни украшали цветами. Ранним утром он усаживался за стол и начинал сочинять, читая каждую свою строку вслух. Иной раз казалось, что это он звал к себе на помощь. и кто-нибудь действительно бросался к нему, и этим его самого приводил в удивление. Он очень любил все мучное, и наша мать, Евгения Яковлевна, старалась закармливать его варениками, пирогами и тому подобными блюдами, и часто случалось, что после этого он ложился на спину и начинал стонать от боли. Антон Павлович спешил к нему с грелками, строго-настрого запрещал ему увлекаться едой, Но старик забывал об этом при каждом следующем сеансе. Вечно бедный, вечно нуждавшийся, он вдруг неожиданно разбогател. Года за полтора до смерти он получил миллионное наследство. Уехал в Париж, где его видели в цилиндре и щегольски одетом но судьба тяжко посмеялась над ним, и показала ему язык. Нашелся настоящий наследник, и все капиталы были от плеща его отобраны. он оказался опять таким же полунищим, каким был и до получения наследства. Он умер вскоре после этого, в сентябре 1893 года в Париже. Но тело его привезли в Москву и предали земле в Новодевичьем монастыре, недалеко от того места, где впоследствии был похоронен брат Антон. С лентваревыми установились превосходные отношения. Как и в Бабкине, и здесь преобладала музыка и разговоры о литературе, в особенности, когда на Луку приезжал Семашка, о котором я упоминал выше. Ловили рыбу и раков, ездили на челнах к мельнице и по ту сторону реки в березовый лес варить кашу. Брат Антон много писал, но жизнь на Украине почему-то не давала ему столько тем, как в предшествовавшие годы в Бабкине. Он интересовался ею только платонически. Правда, учительница Лидия Федоровна обогатила его здесь такими фразами, как липовые аллея из пирамидальных тополей» и «черкесский князь ехал в малиновом шербете в открытом фельетоне». Но, кажется, этим дело и ограничилось. На луке Чехов писал уже на готовые, привезенные с севера темы. и окружавшую его жизнь наблюдал только этнографически. Не успел уехать Плещеев, как приехал на Луку писатель Казимир Станиславович Баранцевич. Это был скромный лысый человек, далеко еще не старый, всю свою жизнь трудившийся до пота лица и вечно бедствовавший. Начал он свои бедствия, как я слышал, с приказчика, торговавшего кирпичом, затем стал писать Быстро выдвинулся вперед, обратил на себя внимание критики, включившие его в трио Чехов-Баранцевич и Короленко. Но бедность, большая семья и необходимость служить в обществе конно-железных дорог в Петербурге отвлекли его от литературы, и он мало-помалу ее оставил. Бедняге приходилось каждый день вставать в четыре часа утра, а в пять уже быть в конторе. и снабжать билетами всех кондукторов. Впоследствии он издавал детский журнал, кажется, носивший название «Красные зори», но журнал этот отличался очень бледную внешностью и успеха не имел. Никогда не выезжавший из Петербурга дальше Парголово и Озерков, Баранцевич вдруг осмелел, набрался духу и катнул к нам на Украину. Как он почувствовал себя у нас, можно легко себе представить. Он был приятным собеседником, несколько сентиментальным, но от него веяло необыкновенной порядочностью. И когда он с неохотой, под давлением обстоятельств, уехал от нас обратно в свою контору конно-железных дорог, позабыв у нас к тому же свои брюки, то мы вспоминали о нем еще долго, и рассчитывая, что позабыть где-нибудь вещь, значит вернуться туда еще раз, поджидали его возвращения на Луку, но напрасно. После Баранцевича на Луку приезжали Алексей Сергеевич Суворин и артист Павел Матвеевич Свободин. Дружба с этими лицами началась у брата Антона со времени постановки его пьесы «Иванов» на Александринской сцене в Петербурге. И хотя с Сувориным он был знаком еще несколько раньше, по своему сотрудничеству в новом времени, приезд старика на Луку еще более укрепил их дружбу. они близко сошлись. Не разделяя взглядов нового времени, Антон Чехов высоко ценил самого Суворина, отделяя его от газеты, и дорожил его дружбой. В течение нескольких лет он писал ему искренние письма, высказывая в них свои заветные мысли и переживания, которые доказывают близкие отношения, существовавшие между старым публицистом и молодым писателем.